Дверь за спиной Вадима закрылась. Он не почувствовал холода, почувствовал облегчение, да еще вялость во всем теле. Испытание оказалось нелегким. Упоров собрался было присесть на заваринку, но мрачный татарин, тот, кто хотел Федькиной смерти, прорычал «Канай за нами, Фартовый!» А чуть погодя спросил уже не таким злым голосом. Ты, видать, в детстве говно ел. Увы, не досталось. Ты съел его раньше меня. Борзеешь, фраер? Вадим промолчал. Он был безгневен. Им владела приятная пустота чувств, и перекошенная рожа татарина не вызывала ничего, кроме улыбки. Люди шли в ночи, как ее родные братья, с кошачьей уверенностью, обмениваясь только взглядами, когда в тишину проникал посторонний звук Они в барак вошли незаметно, без шума, показав дремавшему у печи дежурному нож. Тени опытных убийц плавали по потолку, по стенам, перевоплощаясь то в забавных кукол, то в сказочных чудовищ. Упоров наблюдал за ними, уже лежа на нарах. «Здесь!» — прошептал сердитый татарин, пряча нож за голенище. Остальное произошло быстро. Татарин схватил спящего за руки, двое держали ноги, а оказавшийся на груди еще не проснувшегося Белима, ворон затянул на горле полотенце. Белим заколотился в конвульсиях, выворачиваясь пойманным угрём, но следующий рывок остановил его мучение. Всё, он пошёл каяться. Ворон спрыгнул на пол, вытер ладони об одеяло и встретился взглядом с поднимающимся снар человеком. Это было не в правилах зоны вмешиваться в дела воров, а проявлять своеволие в такой откровенно вызывающей форме, И вовсе не рекомендовалось. — Ты что хочешь в Проводить душу убиенного раба Божьего, — ответил мягко и смиренный зэк. — Не надо сорить хорошие слова. Он был плохим человеком. Пусть им занимаются черти. Сердитый татарин чуть отвел от бедра руку с ножом. «Убирайся, гнида!» зек однако, не испугался. Сделал шаг навстречу, оказавшись таким образом в зоне удара. Тогда ворон попросил. «Не мешай ему, Али. Тебе никто не мешал, и ты не мешай. Делай свое, генецевали нас забудь». Они покинули барак осторожно, без шума и суеты, исчезая в темноте ночи которая прятала их, как заботливая мать, нашкодивших в чужом саду детишек. Густой голос монаха шептал вслед убийцам. «Впокойся, твой Господи, держись, и си святи Твою упокаиваются, упокои душу раба Твоего, яко единый си человеколюбец». Оцепенение проснувшихся обитателей барака постепенно слабло. Первыми зашевелились слабонервные новички, не успевшие привыкнуть к лагерным судам. — Ужас какой-то! — тер нос, проворовавшийся хранитель партийной кассы Иркутского обкома. — Пришли, убили и ушли. Кто хоть такие? — Об этом тебя завтра спросят, — хихикнул из-под одеяла секретарь комсомольской организации Днепргэса сменивший в зоне имя лазарь на людмилу кто спросит заволновался хранитель кум ан любопытный но я ничего не видел я спал людка перестань дразнить вхлака ты спи пивень пузатый никто ничего не видел все истекают страхом упоров закрыл глаза Прислушиваясь к долгой молитве отца Кирилла над церковным вором. «Тихо в себе, как умирающие деревья. Видит ли это Бог? А если видит, то что это за Бог? И где милость или гнев его? Где Божья воля, созданной им жизни Постепенно он изнемогается от неразрешимых вопросов и давних переживаний. Груз их влечет его в тяжкий сон. На пороге забытья он видит мать, склоненную над горящими свечами, простирающую над ними свои тонкие прозрачные руки, сквозь которые проходит другой, розовый свет и несказанной красоты — И думает о Боге уже без раздражения, Постепенно примиряясь со всем, что им послано. — Где Рознер? Рознер где? — орет хромоногий капитан. — Как болеет! Он бросает к коленям обе руки, а потом грозит кулаками в небо. — Нарочно, сука, закосил! — Ну, я тебе сделаю обрезание. В кармане яйца носить будешь. Стадник! Ты не волнуйся, Марк Борисович. Зараз доставим вместе с дудкой. Два охранника выволакивает из шестого барака первую трубу Европы Эдди Рознера. Хресь! Сапог попадает в бок чедушного музыканта. Трубач кубарем катится по дороге И шлепается Потным лицом в грязь. «Братцы!» у Укоризина ворчит стадник. «Шо ж вы По брюху колотите? Бейте жидко по голове, Шоб в нем Коммунистично сознание пробуждалось Як и вы, Пан Рознер, нежный, Болеть задумали В любое время. После разводу Пойдете сральню чистить. Ну вот, все на местах. В конце плаца появляется начальник колонии строгого режима, Полковник Губарь. Сверно! Командует дежурный капитан. Рознер подносит трубу к окровавленным губам. Капитан ждет. Трубач набирает в легкий воздух Краснеет и тут же опускает инструмент. — Нет, не могу, гражданин начальник, грудь заложила. — Ух! — рычит стадник. — Люди на амбразуру кидались, а ему в дудку трудно дудить. Цаца порхатая! Пешков! Не сводящий со старшины глаз... Пешков жмет на клавише аккордеона, Колонна трогается и над плацем несется. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Упоров думает о своей тачке. Надо смазать подшипник колеса. Еще надо успокоиться. Обязательно, чтобы думали, ты смирился». Скоро все будет по-иному, изменится. Даже внутри себя он не мог, не осмелился произнести слово «повек». Но знал, это время рядом, оно приближается осторожно, неслышно, чтобы однажды распахнуть перед ним весь мир, и долгое умирание сменит безрассудство короткой жизни а может быть вспышка без звука выстрела, после которого сгустятся тени, упадут на тебя непроглядной темнотой и оправдаются или опрокинутся предсказания о мире вечном. Чувствовал приближение этого момента вначале просто так, без видимых признаков, одним, беспричинно, обострившимся желанием, затем промелькнувшим на разводе чьим-то внимательным взглядом, слишком пристальным и углубленным, чтобы оказаться случайным. Он принес волнение, совпавшие с тем, что хранилось на дне мечущейся души. Его сякли и, как оказалось, не случайно.